Глава 47. Небольшая тренировка. Шел первый день заданий по исследованию подземелья. Группа, начавшая свое движение с перебранки, добралась к входу в пещеру через полдня. Путешествие было по-своему серьезным, большей частью из заклада Он считал себя царем горы и не признавал никого, кто мог быть лидером, кроме него. Он демонстративно шел впереди всех. Я был удивлен, что он даже позволял себе дерзить экзаменатуру Крузу, если он хочет подняться до ранга Ди. Он же должен был понимать, что оставлять плохое впечатление о себе — это не лучшее решение. Так ведь? А может он думает, «Я должен быть самоуверенным, я должен активно принимать решения, я не боюсь никого, кто сильнее меня, у меня есть храбрость!» Не вижу связи. Что ж, мысли одного человека в итоге ничего не будут значить. В любом случае, из-за того, что Аманды была крайне волевым человеком, стычки между ними происходили регулярно. Клэд постоянно проигрывал силе Аманды — поэтому уже давно должен был закончить свои попытки ее задеть. Но почему-то не заканчивал. Фрион не ввязывался ни в один разговор, приняв позицию стороннего наблюдателя. Однако можно было сказать, что он не собирался хоть как-то помогать в разрешении конфликта. Из-за этого все тяготы примирения этих двоих ложились на плечи одного Круза. Мне показалось, или он уже выглядит изнеможденным, хотя прошло всего полдня. Каждый должен хотя бы попытаться помочь закончить конфликт. Вы спросите, а что с Франк? Что ж, у каждого есть сильные и слабые стороны. Хватит об этом. Мне было очень интересно посмотреть на Аманду в бою. Не только ее владение хлыстом, но и магию ветра, которая должна быть очень полезной. В отличие от огненной магии, мы шли по лесу. Ее можно было использовать. Из-за постоянных остановок мы немного отставали от графика. Мы должны были добраться ко входу в подземелье ближе к вечеру. Но пришли, когда уже стемнело. Хм, по плану мы должны были уже войти... Первый день экспедиции. И даже пройти полностью два уровня, а завтра захватить оставшиеся. Но из-за того, что мы отстаём от графика, мы остановимся на ночлег здесь. А завтра рано утром войдём в подземелье. Как вам? Какой ночлег? Мы же должны поторопиться и начать захват подземелья прямо сейчас, так? Захват пройдёт легко. Там же одна мелюзга. Ранги демонических зверей в подземелье действительно низкие. Но нам будет опасно туда заходить уставшими. Поэтому мы останавливаемся на ночлег. «Я согласен. Я тоже. Звучит неплохо. Трустишки!» Даже сказав это, Клэд не решился один войти в подземелье. Он все-таки должен понимать, что ходить в пещеру, кишащую монстрами, после долгой прогулки будет опасно. Было видно, что Крузу не понравилась реакция кледа но он промолчал. «Если честно, Клэд принадлежал к тому типу людей, которых я на дух не переношу. Он из тех, кто начнет выдвигать странные предложения и придираться ко всему» когда день уже закончился. неважно что надо делать. Он хочет по-быстрому все закончить и пойти домой. А также он бесконечно будет оспаривать мнение большинства. Фран, пойдешь спать в мою палатку? Можно будет скрыться от мужских глаз. Откажусь. А -а Ай, так холодно. На первую вахту я назначаю тебя, мисс Фран. Потом пойдет моя группа, затем группа Клэда, а дальше группа Фриона. Ого, он назначил на полуночную самую сложную вахту кледа хм Не стоит так делать, кросс Даже так не стоит мстить. ранка не выйдет на вахту? Аманда здесь выступает в качестве зрителя. Кроме того, если я попрошу её помочь, ваш тест будет неполноценным. Если бы она участвовала, уже через час подземелье было бы зачищено. И мы бы просто смогли выдвинуться домой до того, как закончится день. В итоге каждый из вас провалил бы экзамен. Даже нестандартные противники легко будут побеждены искательницы ранга Эйль они станут не более чем помехой на ее пути. Так что Аманду нужно было воспринимать как страховку на случай чрезвычайной ситуации. Ну, раз так... Уже было решено, что мы продолжим дежурить, и во время вахты Круза. Он немного поворчал, но не стал спорить с Амандой. Вас должны были уведомить, но пищи и спальная принадлежности у каждой группы должны быть свои. Ладно? Так и было. Мы попросили Рандала, и он предоставил нам спальный мешок и одеяло высокого качества, Всего за семь тысяч города. Что касается пищи, я лучше промолчу. Всё-таки я приготовил так много демонических зверей именно для таких нужд. Из-за того, что мы были первыми в очереди на дежурство, ужин нам пришлось отложить. ой, -ой эта девочка вообще сможет дежурить одна? Без проблем. Ага, ты думаешь, я поверю словом мелкого отроти так легко? Она искательница приключений ранга Ди. Это выше, чем ваш ранг, так ведь? Если она говорит, что проблем нет, значит все в порядке. «Ее ран где еще под вопросом? Что вообще мог ребенок сделать, пока мы были в экспедиции, а?» «Вероятно, она просто воспользовалась своим телом, чтобы соблазнить старого лалекончика главой гильдии, не так ли?» «Так как не верите ей на слово, а?» «А, этот парень был частью группы, которая вернулась из экспедиции. В таком случае у него не было возможности увидеть, на что способна Фран в бою. Конечно, на таком уровне он не способен никак определить силу человека». Однако он подумал, что мы достигли своего повышения совсем иным способом. Что ж, наше повышение действительно было особенным. Это хорошая почва для недоверия. И все же я не могу простить то, что не могу простить. «Фран, как ты вообще держишься?» — спросил я. «М? Mm -hmm. Да ничего не происходит. Немного шумно, правда». Клэд продолжал практиковать устрашение. Но для Фран это было не больше, чем лишним шумом. Способности. Ха, способности? Такая малявка, как ты не могла достигнуть ранга Ди только из-за способностей. Способности. А, ладно, тогда покажи мне. Давай, немного потренируемся, а? Сказав это, он взялся за свое копье. Похоже, он хочет вызвать Фран на учебный бой. В ответ Фран медленно встала. Ее приготовления к бою уже закончены. Фран спаринг это хорошо, но не заходи слишком далеко, ладно?» — сказал я. «Поняла. Только немного попрактикуюсь». У неё хорошая улыбка, однако все остальные молчат. Я могу понять, почему Фреон и его компаньоны молчат, но... Я думал, что Аманда попытается остановить эту драку с самого начала. Вместо этого она просто смеялась. Что ж, скорее всего она понимает, что никаких проблем не будет из-за разницы в уровне Фран и Клэда. Что до Круза, он тоже не собирается препятствовать учебному бою. Он настолько устал? Нет, похоже, не в этом дело. Он смотрел на двоих, готовящихся к схватке, с серьезным лицом. Я вспомнил, что также не видел его во время захвата гоблинского логова. Скорее всего, он тоже стоял в группе, которая недавно вернулась. Другими словами, он тоже хотел узнать, на что способна Фран. Напарники Круза наблюдали за происходящим, готовы вступиться за Фран. Фран... Прежде чем мы начнём, установи как барьер вокруг лагеря, произнёс я. Если мы начнём учебный бой прямо сейчас, Клэд начнёт жаловаться, что мы плохо отстояли свою вахту. Угу, поняла. Зона земли. Зона ветра. Зона ветра – магический барьер магии ветра. Он накрывает местность куполом. Если что-нибудь пересекает барьер, хозяин барьера чувствует это с помощью потоков ветра. Зона земли – это тоже магический барьер. На этот раз из магии почвы. Также создается купол любого радиуса. Разница зоны ветра заключается в том, что он действует над и под землей. С другой же стороны, он не чувствует проникновения внутрь купола по воздуху. С помощью ветра и почвы можно перекрыть все возможные пути сближения. А? Это магия? Еще и сразу двух атрибутов. Серьезно? Члены группы кледы начали шуметь. До этого момента они сидели с ухмылками на лицах. Но сейчас их лица красились в синий. Ты, ты... маг? А? Не маг. Нет, но это же была магия только что, не так ли? Можно и не быть магом. Это так, но... Похоже, используя обычные барьеры, мы смогли напугать кледа Это была обычная магия четвертого уровня, так что только искатели ранга И были впечатлены. Тогда начнем. Ладно, давай начнем. Я не могу использовать магию, но мое копье не проиграет. На его лице это было написано прямым текстом. В схватке копья с мечом у копья огромное преимущество. В бою один на один меня нельзя победить. Начинай в любое время. Ах! Он не стал ждать ни секунды? Это нормально? Может он решил только наступить после того, как почувствовал силу Фран? Направив всю энергию на выход в сторону лица Фран, Клэд не собирался останавливаться, пока его удар не попадет в цель. Фарион, спокойно сидевший за ужином и наблюдавший за схваткой, был просто поражен. Это действительно удивительно. Подчиненные Клэда ликовали позади. Видя, что Фран не двигалась, они думали, что удар вошел точно в цель. Однако их ожидания отличались от реальности. Бесполезно. Фран легонько взмахнула мной и отразила удар копья. Тело кледа которое несло такой мощный импульс, открылось. И Фран ударил его ногой. Ка! Ноги оторвались от земли и Клэд полетел на землю. Чёрт! Продолжаем? Конечно! Я просто не был готов к защите тогда, но я больше не буду расслабляться! Ого! Это первый раз, когда я слышу слова шаблонного человека, который не умеет проигрывать. Хотя он слишком уродлив, чтобы я мог это утверждать. Но он похож на второсортного героишку. Хотя немного могу. Теперь мой ход. Ага. С точки зрения кледа фигура Фран просто испарилась. А затем удар сбоку. Франт двигался очень быстро и ударил его в живот. Я все еще могу! Могу? А-а-а! жестоко махнул копьем, нанося последовательные удары. Однако ни один из них не достиг Франт. Выпад, выпад, выпад, уклонение, уклонение, уклонение. Сколько же раз это повторялось? Почему? Что? да не бьешь. Да как это? Прошло около трех минут. Все это время Клэд пытался хоть раз попасть своим копьем. Да, у меня уже голова начала кружиться. Он становился все более жалким из-за того, что осознал. Ни одна из его атак не была успешной. Черт, черт, черт! Может, стоит закончить? Черт! Я ударил его второй раз. Но теперь удар пришелся на лицо, из-за чего он потерял сознание и прокинулся на спину. Лидер! Компаньоны Клэда подбежали к нему. «Теперь он должен перестать ко всем цепляться», — промолвил я. «Угу, жалко». «Ага, действительно жаль», — подтвердил я слова Фран. Но он оказался не самым лучшим партнером для спарринга, хотя бы с человеком такого скверного характера был скорее шуточным. «Фран такая сильная!» «Угу». Внезапно руки Аманда вились вокруг Фран. Я даже не смог заметить ее приближение. «Черт, как же унизительно!» Однако лицо Аманды было неоднозначным. Была всё та же улыбка, но... Её глаза совсем не улыбались. Она выглядела, как хищная птица, которая нашла добычу. Эй, не могла бы ты попрактиковаться со мной? С Амандой? Да, я единственная ранга Эй, знаешь ли. Раньше у меня были проблемы с поиском подходящего партнёра, но если это будет Фран, то я смогу чему-нибудь научиться. Ага, ей было не с кем тренироваться, так ведь? Спарринг с рангом Эй. Это будет ценный опыт. Тренировка всегда хорошо. Не думаю, что произойдет какое-нибудь происшествие. Наверное. Эй, Фран! Окликнул я. Отличная тренировка для мастерской игры мячом. Согласен. Угу. Эх, это нехорошо. Она полностью настроена на драку. Я не смогу остановить ее, когда она в таком состоянии.